Глава первая. 2016 Хюльдер бросил на стол стопку фотокопий. Больше на столе не было ничего, если не считать двух или трех недопитых чашек кофе. В последнее время дела ему доставались по большей части те, браться за которые никто больше в управлении не желал. Такие, как вот этот случай в школе. В участке уже сочиняли анекдоты на тему попавшего в опалу начальника. Теперь он пребывал в ссылке – и сидел в самом тылу зала открытой планировки, откуда был едва виден его прежний офис. Хюльдер взял за правило не смотреть в том направлении. Лично ему было наплевать на падение с карьерной лестницы. Что действительно бесило, так это то, как воспринимали случившиеся бывшие подчиненные, а они таращились на него как на заразного. Хюльдер полагал, что отношения с коллегами вернутся к тем, какими они были до его кратковременного повышения, но просчитался. Они умолкали при его приближении и начинали шептаться, стоило ему пройти мимо. Это было настолько нестерпимо, что временами он даже хотел снова оказаться в кресле босса. Впрочем, чувство это никогда не задерживалось надолго. Едва оно приходило, как Хюльдер вспоминал, насколько неуютно ему было на высокой должности. Бесконечные отчеты, формуляры, совещания и прочее бюрократическая галиматья сводили с ума. Знаем заранее, что подразумевает должность, никогда не согласился бы принять предложение. Но, к сожалению, информации как раз в то время не хватило. Весь процесс в сжатом виде свелся к одному предложению. Вы хотите получить повышение? Руководство оказалось под серьезным давлением. Требовалось срочно назначить кого-то, кто возглавил бы расследование громкого убийства. А поскольку многим старшим детективам пришлось отойти в сторонку после серии скандалов, Выбор почти случайно пал на Хюльдера. Здесь и далее об этих событиях подробно рассказывается в романе Ирсы Сигурда Дотер «ДНК». В отличие от университетов, где во внимание принимаются ученые степени, рекомендации или показатели, используемые в других секторах, в полиции вопрос о соответствии офицера руководящей должности решается на основе двух факторов – возраста и срока службы. И то, и другое выражалось в легко сравнимых числах. После недавних передряг начальство, похоже, взяло за ориентир очередной удобный маркер – рост. Хюльдер почти не сомневался, что сильные мира сего просто заприметили его возвышающуюся над толпой голову. Надо было сесть или хотя бы пригнуться. Тогда он остался бы на прежнем месте, где-то в середине пищевой цепочки, а не сидел бы на нижней ступеньке. И все же Хюльдер не таил обиды на тех, кто предложил ему шанс, мог бы отказаться. Не держал он зла и на тех, кто был ответственен за его понижение. Так показательно запороть расследование убийства, это надо постараться. Объясняя случившееся одной из своих сестер, Хюльдер привел такое сравнение. В операционную со скальперем в руке врывается хирург, но спотыкается и вместо того, чтобы оказать пациенту неотложную помощь, отрезает ему голову. Что хуже всего, полетев с должности, он увлек за собой фрейю директора дома ребенка. Комитет защиты детей не простил ей выстрел человека на рабочем месте и понизил до уровня обычного детского психолога. В общем, обоим следовало благодарить судьбу за то, что их не отправили топтать улицу в поисках работы. Вот только благодарность определенно не значилась в списке приоритетов Фреи. В тех редких случаях, когда их дорожки пересекались в связи со зловещими событиями в доме ребенка, она едва удостаивала его взглядом. Ее переполняли гнев, злость и раздражение – направленные, в чем не приходилось сомневаться, в его сторону. Хюльдер состроил гримасу. Он еще питал надежду, что все может сладиться, несмотря на неловкое начало, неровную середину и катастрофический финал. Виноват был только он один. Тон То всему задала первая встреча, и оставалось только удивляться, что у него получилось вернуть ее доброе расположение, хотя перемирие оказалось недолгим. Наученный горьким опытом предыдущих попыток общения с женским полом, Хюльдер при первой встрече с Фрейей представился плотником и провел с ней ночь. Лишь очень немногих женщин, как оказалось, привлекают полицейские. Обманув ее с профессией, Хюльдер вдобавок еще и назвался Йовносом, хотя это было его второе имя. Позднее, когда их свело расследование убийства, то самое, которое в клочья порвало профессиональную репутацию каждого из них, обман вскрылся. И плотнику Юнуса не осталось ничего иного, как представиться Хюльдером из комиссариата полиции. И все же, что случилось раз, может случиться снова. Не исключено, что ему выпадет еще один шанс. Эта мысль его приободрила. Хюльдер улыбнулся сидящему напротив молодому коллеге. Парнишка ответил смущенной улыбкой и тут же перевел взгляд на экран компьютера. Ничего такого уж интересного на экране быть не могло, поскольку парень пришел в полицию лишь недавно и в иерархии стоял под Хюльдером, ниже некуда. Но поскольку новичок был единственным, кто пользовался в управлении еще меньшим, чем Хюльдер уважением, рассчитывать на то, что такое положение продлится сколь-либо долго, не приходилось. «Завалили работой?» – поинтересовался Хюльдер изо всех сил, стараясь не допустить, чтобы это прозвучало насмешкой. Парень был на редкость восприимчив. Ему определенно не помешало бы немного закалиться, но об этом, – решил Хюльдер, – пусть позаботится кто-нибудь другой. У него своих дел выше крыши. «Да... нет...» Выступающий над монитором лоб заметно покраснел. «Тогда или нет?» «Нет, не завалили, но работы много. Знаешь, когда нам особо нечем заняться, это не так уж плохо. По крайней мере, с точки зрения общества». Хюльдер Селеп пододвинул к себе документы. Чем скорее он разберется с этой ерундой, тем лучше. И все же ему пришлось сделать над собой усилия, чтобы не вздохнуть, когда глаза пробежали сделанную детским почерком запись на первой странице. В 2016 году машины будут не нужны. Люди станут пользоваться маленькими вертолетами, работающими на солнечных батареях. Ученые найдут лекарства от рака и других серьезных болезней. И все будут жить до 130 лет. А Исландия станет самой лучшей страной в мире. Эллин, 9-й Подпись сопровождалась двумя сердечками и двумя улыбающимися личиками. За все время службы улыбающееся лицо встречалось ему впервые. «Ты поменял бы свою кошку на работающую от солнечной батареи вертушку?» Хюльдер раздвинул ламели жалюзи и выглянул из окна. «Энергии серого зимнего света вряд ли хватило бы на то, чтобы вертолет оторвался от земли. А уж о том, чтобы удержать его в воздухе, не могло быть и речи». «Что?» Судя по тону, парень счел вопрос каким-то тестом. «Ничего». Объяснять, что он имел в виду, не было ни сил, ни желания. Накануне Хюльдер провел вечер в баре с компанией приятелей и, как водится, перебрал и пересидел. Юнец то ли не слышал, какое дело всучили Хюльдеру, то ли не отличался сообразительностью. «У нас есть допуск к вертолету?» «Да». Хюльдер тут же пожалел, что поспешил с ответом и поправился. «То есть нет. У нас нет вертолета. Просто я читаю предсказания о будущем, написанные школьниками 10 лет назад. В одном из них сказано, что мы будем перемещаться на вертолетах, работающих на солнечных батареях. Вполне возможно, что идея далеко не самая глупая. Новичок развернул кресло так, чтобы видеть Хюльдера. Полное имя парня было гюр но в участке, невзирая ни на какие протесты, все звали его просто Гюлли. Гюллю ему и суждено было остаться, если только он не станет своим в команде. До конца этот курс проходили не все. «А почему вы это делаете?» Среди сочинений нашли некое странное послание, и директор школы связался с полицией. Хюльдер протянул Гюлли фотокопию письма, в котором упоминался вертолет. Одно время их школа тесно общалась с партнерской школой в Штатах, и среди совместных инициатив была такая – закопать на игровой площадке капсулу времени. Достать капсулу и сравнить детские предсказания о будущем планировалось через 10 лет. Весь год 9 учеников писали, какой, по их мнению, будет исландия в 2016 году, а потом их письма положили в капсулу времени. И все было ладно, да только кому-то из ребят вздумалось предсказать убийство. Мне нужно постараться отыскать автора письма, чтобы психиатры определили, не представляет ли он опасности. Лично у меня на этот счет большие сомнения, но проверить в любом случае нужно. И кого же он собирается убить? Там целый список. Упомянуты шесть человек, полных имен нет, только инициалы. В двух случаях лишь одна буква. Хюльдер пролистал страницы в поисках письма. В школе ему выдали фотокопии всех остальных писем, кроме этого. Передавая оригинал, секретарь скорчила гримасу. А потом с облегчением выдохнула, довольная тем, что избавилась от проблемы. Гюдли Гюр с любопытством наблюдал за ним. Интерес коллеги был приятен Хюльдеру. Он уже забыл, когда такое случалось в последний раз. Жаль только, что само дело – пустая трата времени. А почему бы не поговорить с тем самым учащимся? Думаю, найти его не так уж трудно. Письмо не подписано. Тогда что вы станете делать? Попытайтесь выяснить, кто положил письмо в капсулу времени? Или, может быть, сравнить почерк? Да, что-то вроде этого. Писем оказалось на одно больше, чем учеников, а значит, кто-то положил не одно, а два. Так что мне нужно сравнить письмо с предсказаниями убийств с остальными. «У детей такой безобразный почерк? По крайней мере, у мальчишек?» «Письмо писал мальчик?» «Судя по почерку, полагаю, что да. Или, может быть, девочка левой рукой?» «Отпечатки пальцев?» Хюльдер рассмеялся. «Ну да, конечно. Как будто кто-то даст разрешение снять отпечатки с 65 писем, написанных группой подростков, и сверить их с базой данных. Для этого мне нужен по меньшей мере один труп, а предпочтительнее все шесть». Хюльдер нашел нужное письмо и прочитал его еще раз про себя. В 2016-м умрут следующие люди. К, С, Б, Т, И, И, П, В и Э. Скорбеть по ним никто не станет. А уж я меньше всех. Жду не дождусь. И никаких сердечек или улыбающихся рожец. Так вы считаете, что все эти люди еще живы? Уверен, и на то есть основания. Хотя, поскольку в моем распоряжении только инициалы, уверен не на все 100%. Хюльдер протянул письмо младшему коллеге. «Школьная секретарша говорит, что среди убитых за последние 10 лет никого с такими инициалами нет. По ее словам, в 13 году убили мужчину, чье имя начиналось на Нака, но преступника осудили, и он не был бывшим учеником и не подходил по возрасту. Я, конечно, проверю сам». Но даже школьная секретарша в состоянии проверить короткий список убитых в этой стране. Гвюдлий Гюр не ответила и только прочитав письмо до конца, поднял голову и посмотрел на Хюльдера без всякого выражения. Лицо его оставалось по-юношески мягким, нос и щеки были усыпаны веснушками, и на подбородке отсутствовал даже намек на то, что называют пятичасовой тенью. Было ему, наверное, ближе к 30, то есть примерно столько же, сколько сейчас и анонимному автору письма. «В Википедии есть страничка». Гвюдлий Гюр снова покраснел, отчего словно стал еще моложе. «По убийствам в Исландии». Хюльдер вскинул брови. «Создал ты?» С чуть насмешливой ноткой поинтересовался он. «Нет, я лишь хотел привлечь к ней ваше внимание. Вы могли бы проверить имена жертв и сэкономить на этом время». Хюльдер уже успел пожалеть о собственной невыдержанности. Ему не помешало бы подружиться с молодым коллегой. Союзник на работе лишним не будет. Вот только заглаживать вину уже поздно. Краем глаза он заметил направляющуюся в их сторону Эртлу. Только бы ей не вздумалось вытаскивать его из офиса. Хюдер поспешно вознес в небо соответствующую пылкую молитву. Не успел прийти, а предсказанная прогнозами буря уже показывала коготки. День определенно не задался, и удача повернулась спиной. В ту зиму Исландию терзали области низкого давления. Циклоны непрерывно сменяли друг друга, и каждый последующий оказывался хуже предыдущего. Казалось, погодные боги вступили с островом в абьюзивные отношения и получали удовольствие, устраивая ему регулярную трепку. Словно в подтверждении этой догадки, порыв ветра швырнул в лицо мокрый лист. Холодный и склизкий он прилепился к щеке, а когда Хюльдер поднес руку к лицу, приклеился к окоченевшим пальцам. Хюльдер с омерзением стряхнул лист, Ветер подхватил его и понес через сад. Нашел что-нибудь? Эртла изо всех сил старалась сохранить равновесие. Длинная черная полицейская парка превратилась в парус, и Эртла повернулась боком к ветру, по понятным причинам не желая шлепнуться лицом вниз на глазах у коллеги. Отношения между ними обострились после того, как его понизили в должности, а она заняла его место. Неуютно чувствовала себя именно Эртла. Хюльдер никаких претензий к ней не имел. Кто-то должен был делать работу, а раз так, то почему бы не она?» На его взгляд, Эртла была излишне грубовата и бестактна для новой роли, но, возможно, в том числе и эти ее качества принимались во внимание при назначении. От полиции давно требовали продвигать больше женщин, и в случае с Эртлой высокое начальство убивало двух зайцев. Оно получило женщину, которая вела себя так же бесцеремонно, как и ее коллеги-мужчины. «Нет, ничего. По крайней мере, ничего из того, что нам нужно». «Самый обычный сад с самым обычным хламом». Хюльдер кивнул в сторону изрядно потрепанного батута, надежно прикрепленного к ограде в конце лужайки. Пользовались им давно. Ткань истрепалась, обнажив металлический каркас и несколько оставшихся пружин. Хюльдер постучал по ржавому барбекю, но привлекать внимание Эртли к горячей ванне не стал. Пропустить ее она не могла. Обыденность, заурядность сада бросались в глаза. «Похоже, чей-то дурацкий розыгрыш, ты как думаешь?» «Розыгрыш?» Избегая зрительного контакта с Хюльдером, Эртла бела взглядом в сад, и секунду-другую наблюдала из-под капюшона за гюром который в поисках неведомо чего тыкал багром в голый, безжизненный куст. Подхваченные ветром несколько сморщенных листьев, вроде того, что распластался на щеке Хюльдера, закружились в воздухе. Эртла повернулась к нему, но взгляд нацелила на подбородок. «Не вижу здесь ничего смешного». Хюльдер пожал плечами. И я. Он тоже не понимал, зачем кому-то понадобилось выманивать их из офиса в такую погоду. Шутка определенно не была рассчитана на то, чтобы пробудить в полицейских теплые чувства к козырняку. По пути сюда Эртла рассказала, что сообщение, адресованное ей лично, пришло сразу после полудня. И в нем говорилось, что в этом саду есть нечто, могущее предоставлять интерес для полиции. Письмо было анонимное, и никакой дополнительной информации не содержало. Ну что, на сегодня хватит? Эртла наконец посмотрела ему в глаза, и Хюльдер подумал, что ему стоило бы держать язык за зубами. «Нет, черт возьми! Пройдемся еще раз!» «Окей, без проблем!» Хюльдер растянул губы в подобие улыбки, которая свернулась почти мгновенно. «Не так-то просто делать вид, что тебе приятно оставаться в продуваемом ветром саду!» Он посмотрел на Эртлу, отчаянно и стойко сражавшуюся с ветром, потом повернул к Декингу и огляделся. Где здесь можно что-то спрятать? Было бы, конечно, легче, если бы они знали, что искать. Что-то звякнуло, и Хюльдер, обернувшись, увидел, как крышка ванны слегка приподнялась и снова с грохотом упала. За воем ветра едва слышно скрипнули крепления. В корпусе имелась маленькая дверца. Вспомнив, что в ванну он еще не заглядывал, Хюльдер решительно направился к ней, чувствуя на себе пристальные взгляды хозяев дома. Мужчина, его звали Бенедикт, визиту полиции не обрадовался и долго не мог понять, в чем, собственно, дело. Представить его в роли автора анонимного письма не получалось. Очень уж убедительным и неподдельным было проступившее на его лице изумление. Судя по всему, он лишь недавно ушел на пенсию, поскольку манера держаться напоминала одного из мерзавцев, которые привыкли всеми распоряжаться, и еще не вполне смирился с тем фактом, что их время кончилось. Хюльдер снова помахал рукой и улыбнулся. Ответом ему был хмурый взгляд и жест, означавший, должно быть, что ванну лучше оставить в покое. Вряд ли Бенедикт ожидал, что полицейский запрыгнет в пустое корыто. Вероятно, он опасался, что крепления могут не выдержать, и ветер просто сорвет крышку. Трогать ее Хюльдер не собирался, а потому успокаивающе кивнул наблюдавшего за ним со второго этажа хозяину. За дверцей не обнаружилось ничего стоящего, кроме насоса и каких-то труб. Хюльдер просунул голову глубже. Убедиться, что за трубами никто не скрывается. И больно ударился головой о деревянный корпус, отозавшийся глухим протестующим стоном. Поиски все больше напоминали пресловутую погоню за диким гусем. Попадись ему под руку автора анонимки, Хюльдер наверняка бы посчитался с ним за шишку, которая уже вырастала на макушке. Пара тумаков уже ничего не значила бы. Его репутация и без того втоптана в грязь. Хюльдер закрыл дверцу, выпрямился и, потирая ушибленное место, еще раз оглядел погружающийся в сумерки сад. В общем-то, они прочесали его довольно тщательно, гораздо тщательнее, чем передний сад. Оставалось только надеяться, что Эртли не взбердет в голову вернуться туда. Старик у окна снова прокричал, что им надо быть внимательнее и не потоптать цветы. Учитывая время года, предубеждение смахивало на шутку – стебли едва вылезали из земли. Хюльдер откинул упавшие на глаза волосы, и ветер, словно только и ждавший этого, тут же растрепал их. Бессмысленная трата времени. Как, впрочем, и вся эта работа. Что дальше? Куда еще заглянуть? Хюльдер побрел посаду, стараясь определить подходящее для сокрытия чего-либо место. Эртла и Гвюдлиюгер также бесцельно слонялись, причем парнишка все еще таскал с собой багор. Хюльдер вернулся к ванне и прислонился к ней. Из-под крышки прорывался теплый пар. Ничего интересного здесь не было. Автор письма просто посмеялся над полицией, если только кто-то не опередил их и не убрал то, что им надлежало найти. Возможно, родители нашли наркотики в комнате сына и решили сдать дурь полиции так, чтобы у отпрыска не возникло проблем с законом. Сынок же проследил за ними и, воспользовавшись моментом, убрал закладку. Нет, слишком надуманная конструкция. Родителям было бы проще бросить наркотики в унитаз и не создавать себе ненужных трудностей. Ветер вдруг стих, и горячий пар из-под крышки поднялся к лицу Хюльдера. Поднялся, принеся с собой железистый привкус крови. Он вскочил, торопливо повернул крепление и поднял крышку. В окно наверху требовательно постучали. Ему понадобилось не больше двух-трех секунд, чтобы понять, что именно плавает в воде, Но как только мозг переработал полученную информацию, Хюльдер отшатнулся и выронил тяжелую крышку. Ветер, воспользовавшись шансом, налетел с такой яростью, что петли не выдержали. Крышка заерзала, повиснув на единственном креплении. Но когда Хюльдер взглянул вверх, чтобы увидеть реакцию Бенедикта, лицо старика выражало не гнев, но изумление. Изумление и ужас. Ухватившись за болтающуюся крышку, Хюльдер попытался вернуть ее на место и, собравшись силами, позвал на помощь Эртлу и, и гюра Снова налетел ветер. Мышцы горели от напряжения, глаза слезились, а Хюльдер не мог даже поднять руку. В какой-то момент он пожалел, что не сидит в офисе, разбираясь в банальной школьной загадке, потому что там, в окрашенной красном воде, плавали две человеческие руки.